Тот же результат. Никого. Дождался ли профессор своей внучки в подземелии, а может, кракеры или агенты системы схватили ее прямо в моей квартире? Да нет, сказал я себе. У этой девочки все получится. Раз в десять лучше, чем у меня. Зря что ли она вдвое моложе. Положив трубку, я подумал, что никогда ее больше не увижу. Грустно. Как в старом разорившемся отеле, из которого выносят на улицу диваны и канделябры, запирают окна и опускают тяжелые шторы. Глядя на мерцающий череп, мы сидели рядышком на диване и пили пиво. Он пытается тебе что-то сказать? Точно не знаю, ответил я. Может и не мне, но похоже, он передает какое-то послание. Я вылил остатки пива в стакан и медленно выпил. Перед рассветом в мире тихо, как в глухом лесу. По всему полу разбросаны вещи: мой пиджак, рубашка, галстук и брюки, ее платье, чулки и комбинация. Одежда валялась вокруг, как попало, словно и то к тридцати пяти лет моей жизни. Что ты там разглядываешь? – спросил она. Одежду. А чего на нее смотреть? Недавно она была мной, а твоя одежда. «Тобой. Теперь все не так. Как будто все теперь чужое, и мы тут уже ни при чем». «Может, из-за секса?» — предположила она. «Все-таки после секса люди склонны к самокопанию». «Да нет, дело не в этом», — покачал я головой. «Я не копаюсь себе. Просто подмечаю какие-то мелочи, из которых состоит этот мир. Улиток, дождинки, витрины скобяных лавок. То и дело что-нибудь глаз цепляет». Может, я приберу? Да нет, и так хорошо. Успокаивает. Расскажи про улитку. Да встретил тут одну возле прачечной. Никогда не знал, что бывают осенние улитки. Улитки бывают круглый год? Похоже. В Европе есть мифическое толкование улитки, сказала она. Ее раковина символизирует царство тьмы, а когда она оттуда выглядывает, на небе появляется солнце. «Поэтому люди во все времена любили щелкать по раковине ногтем, вызывая улитку наружу. Пробовал когда-нибудь?» «Нет», — ответил я, — «ты столько всего знаешь». «Поработай в библиотеке с мое, узнаешь еще и не то». Я взял со стола пачку «Севен Старс», прикурил от спичек из бара и снова оглядел одежду на полу. Рукав моей рубашки прикорнул на ее голубом чулке. Бархатное платье дремало, кокетливо изогнувшись в талии. А тоненькая комбинация стыдливо притулилась рядом, как спущенный флаг. Две серебряные цепочки и часики заблудились в складках одеяла на диване, а сумочка из черной кожи притаилась на кофейном столике в дальнем углу. А почему ты вообще пошла в библиотеку? спросил я. Мне там всегда нравилось, ответила она. Тихо и книжек много. Столько всяких знаний в одном месте собрано. Не в банк, не в торговлю идти не хотелось, а детей в школе мучить я бы все равно не смогла. Я выдул в потолок струйку дыма и проследил, как он растворяется в воздухе над головой. Может, ты хочешь узнать обо мне побольше? – спросила она. Где родилась? Какой была в детстве? В каком институте училась? Кем был мой первый мужчина? Любимый цвет? И все прочее. Да нет, сказал я. Пока и так сойдет. Лучше я буду тебя узнавать понемногу. Но я тоже хочу узнать о тебе. Пусть даже и понемногу. Я родился у моря, сказал я. После каждого тайфуна море выбрасывает на берег разные вещи. Много вещей невозможных, неописуемых: бутылки, старую обувь, шляпы, футляры от очков и даже столы со стульями. Как это все попало в море, даже не знаю. Но я страшно любил во всем этом копаться, выискивать что-нибудь необычное. Каждого тайфуна ждал с нетерпением и всегда представлял, как на чужом побережье кто-то выкидывает вещи, а потом приходит волна, слизывает их и выкидывает уже на моем берегу. Я затушил сигарету и отодвинул пустой стакан. Любая вещь, попавшая в море, становится удивительной. Даже старый хлам морская вода отмывает до девственной чистоты, отстирывает всю грязь до такой чистоты, что потрогать страшно. Море очень специальная штука. Когда приходится в жизни что-то сильно менять, я всегда вспоминаю берег моря и хлам на песке. Вся моя жизнь как это море. Собираю чужой хлам, отстирываю его, как могу, и тоже выбрасываю. Все равно в хозяйстве не пригодится. Просто истлеет в чулане. Но для хорошей стирки нужен свой почерк, разве нет? Почерк? Кому нужен свой почерк в очистке хлама? Я понимаю, когда улитки друг от друга отличаются. А меня просто болтает от одного побережья к другому. Потом обратно. И так все время. Все, что в этой болтанке со мной происходит, я, конечно, запоминаю. Но память эта... Никак не действует на мой сегодняшний день. Я просто зачем-то все помню. Очень чистая, но в хозяйстве не пригодится. Она погладила меня по плечу, поднялась с дивана и ушла на кухню.